Шестое. Несколько минут Муратов машинально следил за Геонеей, но его мысли были далеко. Она сказала самой себе, подумала вслух и сделала это на земном языке. Люди иногда произносят свои мысли вслух, когда глубоко задумываются. И в самом факте, что Геонея, очевидно, Не заметив этого, выразила свои мысли словами, не было ничего удивительного. Но почему она подумала на испанском языке? Было гораздо естественнее, если бы она сказала эту фразу на своем. Человек всегда думает на своем, а не на чужом языке. Муратов чувствовал, что стоит на пороге какого-то очень важного открытия. «Выходит, — думал он, — что испанский язык знаком Геонее очень давно, может быть, с детства. Она его так хорошо знает, что привыкла к нему, что даже может на нем думать. Это странно и необъяснимо. Но примем это как факт. Геонея явно не разбирается в технических вопросах. Плохо знает цель их прилета в Солнечную систему. План ее соплеменников известен ей только в общих чертах. «Почему это так? В космический полет не возьмут ненужного члена экипажа? Зачем-то она была им нужна. Зачем? Только одно могло сделать ее полезной. Знание ею языка Земли, испанского языка, Геонея должна была служить им переводчицей. Но тогда получается, что экипаж погибшего корабля... Намеревался высадиться на земле, а не только на Луне, где, по их мнению, людей еще не было. Чрезвычайно важный вывод. Муратов чуть не бегом бросился на поиски Стоуна. Он нашел начальника экспедиции в обществе Саба, Токарева и Вересова. «Послушайте, товарищи, в своем волнении Муратов даже не заметил, что прервал что-то говорившего Стоуна на полуслове». «Я могу сообщить вам очень важную новость!» Он передал подробно весь свой разговор с Геонеей и свои мысли. «Получается, — закончил он, — что они не только намеревались осуществить свой план, но и какое-то время провести на земле. Как же это согласовать?» Сообщение Муратова произвело большой эффект. Стоун в волнении вскочил с кресла. «Вы правы». «Тысячу раз правы», — сказал он. «Мы глупцы, что не поняли этого раньше. Вся ситуация меняется. Если Земле грозит опасность, то как бы она ни была страшна, это не катастрофа. Их план осуществится не мгновенно. Для него нужно время. И достаточно длительное. А тогда и страшного ничего нет». Мы справимся с любой опасностью. Стоун, не зная этого, повторил только, что сказанные Геонеи слова. «Спутники будут уничтожены в ближайшие часы». «Вы трижды молодец, Муратов!» Другой бы не обратил внимания на то, что Геонея думает по-испански. Она явно знает этот язык с детства. Это совершенно очевидно. И значит, с детства предназначалось, для роли переводчицы. «Если все это так, — сказал Токарев, — то зачем было рия уничтожать корабль и самого себя? Если он был друг Земли, логичнее было явиться к нам и предупредить об опасности». «Да, если он мог это сделать, — отозвался Саба. Мы ничего не знаем. Вот в чем горе». При этом нельзя забывать и о том, что все наши предположения могут оказаться совершенно ошибочными, — сказал Стоун. Возможно, что корабль не был уничтожен, а все же погиб по несчастной случайности. — Нет, невозможно, — возразил Муратов, немного подумав. Геаннея сказала, — то, что сделал Агея, было напрасным. — Почему напрасным? «Да потому что спутники все равно получили приказ действовать. Это опять-таки вытекает из ее же слов. Она может и сама ошибаться», — с обычной прямой манерой сказал Стоун. Но, как выяснилось очень скоро, Геонея не ошибалась. Сообщение седьмой лунной экспедиции было встречено на Земле с вниманием, но без особой тревоги. Те, кому это полагалось, обсудили полученные известия и пришли к выводу, что самой Земле, то есть тому, что было построено на ней людьми, никакая опасность угрожать не может. Что могли сделать огромной планете? Два маленьких яйца по 40 метров в длину, чем бы они ни были начинены. Даже взрыв обоих спутников в сотни раз превосходящей по мощности их полную аннигиляцию на том расстоянии, на котором оба спутника держались от поверхности Земли, не причинил бы ни малейшего разрушения. Речь могла идти только о том, что на спутниках заложено что-то вредное для населения Земли, скорее всего, источники какого-то мощного излучения действующего на живые организмы. Да и то только в том случае, если действительно было задумано причинить людям вред, в чем многие все еще сильно сомневались. Но словам Геонеи не было оснований не верить. Тревожный сигнал был получен, и надо было принять меры защиты. Они были приняты быстро и оперативно. Космическая служба получила приказ отправить звездолет Герман Титов в погоню за спутниками и уничтожить их. Только на этом корабле давно уже были установлены антигазовые катапульты. Оборудовать еще один корабль в помощь Титову не было времени. Радиообсерватории и станции космических лучей усилили наблюдение за всеми излучениями, идущими к Земле из космоса. И буквально через считанные минуты после получения радиограммы о вылете с Луны обоих спутников-разведчиков, их продолжали так называть по старой привычке, они были схвачены зоркими лучами локаторов, объективами визуальных телескопов, мощными щупальцами гравиометров, размещенных на многочисленных искусственных спутниках Земли и, вылетев со своей лунной базы, оба яйца, пестрые с одной стороны и по-прежнему невидимые с другой, смогли летать всего несколько часов. В этом отношении седьмая лунная экспедиция, спугнувшая спутников, оказалась очень полезной. Яйца не успели даже разойтись в пространстве, а были настигнуты Титовым почти в одном и том же месте, над Меридианом Гавайских островов. В этот момент над Тихим океаном стояла глубокая ночь, и очень немногие люди увидели ярко блеснувшие молнии аннигиляции, возвестившие, что оба спутника иного мира перестали существовать. Успели ли они выполнить в какой-то мере свое назначение или погибли бесполезно для своих хозяев? Ответ на этот вопрос был получен через два часа, после их уничтожения. И на оба вопроса пришлось дать положительный ответ. Спутники успели причинить, хотя и небольшой, но вред. Пришлось принять меры к очищению атмосферы и прибегнуть к медицинскому вмешательству по отношению к тем, кто оказался затронутым излучением со спутников. Смонтированные на них установки видимо, начали действовать сразу же после вылета с Луны. Но спутники не выполнили своего назначения в полном объеме. В этом смысле они погибли бесцельно. Скорее, чем ожидалось, люди узнали, что им грозило, чем хотели поразить население Земли соплеменники Геонеи. И ясной стала их цель. Те, кто был в курсе событий, а таких пока еще было немного, Ученые, сотрудники космической службы, персоналы обсерваторий невольно улыбнулись. Слишком очевиден был грубейший просчет. Слишком низко оценивали науку и технику Земли соплеменники Геонеи. Если даже они были в первый раз на Земле в средние века, они должны были принять во внимание законы развития общества, которые не могли быть им неизвестными но они ничего не предвидели и потому просчитались. «Было бы совсем не до смеха», сказала одна из крупнейших ученых-физиков Земли, профессор Марлен Фрезер, «если бы они осуществили свой замысел несколько веков тому назад, да и в последние века, когда люди были разобщены эксплуататорским строем, Их акция могла привести к гибели многие существовавшие тогда малоразвитые народы. Но сейчас у нас что может причинить вред объединенному человечеству? «Приходится сделать вывод», — дополнил ее слова другой ученый, — «что мы ошибаемся относительно сроков запуска спутников-разведчиков. Видимо, они появились возле Земли не так уже давно» но тогда и те, кто запустил их, были на Земле недавно, и еще более непонятным становится их просчет. Чтобы так ошибиться, надо обладать исключительно развитым самомнением, высокомерием по отношению к другим и глубоким презрением ко всем, кого считаешь ниже себя. Никто на Земле и не подозревал, как близок к истине был этот ученый. Всякая опасность миновала. Сейчас, а в будущем? Можно ли ждать нового нападения? Оно могло произойти. Но судя по тому, что среди народа Геонеи появились люди подобные Риагеи, этого не приходилось опасаться. Неизвестное человечество, очевидно, достигло такого уровня развития, когда становятся невозможными враждебные акты в отношении других человечеств. Оставалось загадкой, как могли существа, обладавшие столь могучей наукой и техникой, задумать и пытаться осуществить бесчеловечный план, заставить население земного шара исчезнуть с лица планеты, исчезнуть естественно в силу прекращения рождаемости и самим заселить освободившееся место. Это свидетельствовало, во-первых, о перенаселении их собственной планеты, а во-вторых, о низком моральном уровне. Но низкий моральный уровень и высочайшее развитие техники с земной точки зрения были несовместимы. Немного спустя, после всех этих событий, известный историк и философ Андрей Первенцев выступил со статьей где излагал свою точку зрения на весь комплекс этих загадок. По его мнению, единственное объяснение надо было искать в аналогии с земной историей. Законы развития общества разумных существ всюду примерно одинаковы, но природа бесконечно разнообразна, и бесконечно разнообразны пути развития мыслящих существ. Тем более в таких масштабах как Вселенная. Всего немногим более ста лет тому назад одна из самых развитых стран Земли, Германия, вергла мир в опустошительную войну, проводя доктрину уничтожения других народов. А разве владение термоядерными силами невысокая техника? И разве не было времени, когда люди, владевшие этой техникой, готовили ядерную катастрофу, грозившую тем, кто уцелеет, той же участью, которой грозили соотечественники Геонеи. Природа эксплуататоров делал вывод первенцев всегда и всюду одинаково. Для меня нет сомнений, что на планете Геонеи существовал резко выраженный эксплуататорский строй, в то время, когда был задуман их план. Теперь, по всей вероятности, такого строя там уже нет. Или он доживает последние дни своего существования. В этом убеждает нас все, что сделал Риа Первенцев был еще ближе к истине, но пока этого еще не знали. Одно было ясно: такой враждебный акт, с каким пришлось столкнуться людям земли, редчайшее исключение. И не было оснований думать что это исключение может когда-нибудь повториться. Как правильно сказала Фрезер, космическая интервенция могла иметь успех в пору младенчества человеческого общества, но не тогда, когда люди объединились и могли совместно защищаться от любой опасности. Общество, живущее дружной, сплоченной семьей, достигшее высоких вершин науки и техники, уже непобедимо.